Глава 11. Старые знакомые. Саш с Ириной подхватили с обеих сторон старика и шагнули в молочную пелену открывшегося портала. Напоследок демон бросил на плиты пола амулет, который представлял собой прощальную записку старика, адресованную церковникам. Портал схлопнулся у них за спиной. В это время в зал вломились нападавшие, и амулет сработал. Смысла прикрывать магические заклинания не было. Магия портала и так отразилась во всех печатях воина в церкви, как защитников храма, так и нападавших. Оказавшись по ту сторону прохода, демон активировал биосканеры, а Ирисана выпустила эскафа вепов на разведку. Те сразу взмыли высоко в воздух, им гдевенно доложили, что разумных вблизи не наблюдается. Саш сразу понял, почему старик так был уверен в своём перемещении в прошлое. Выход из портала располагался на точно таком же острове. Более того, все изгибы, скальные выступы и береговая линия один в один повторяла тот, на котором расположилась столица церковников. Вот только высота его над уровнем моря была несколько ниже. Учитывая, что обе обитаемые планеты в этой системе движутся по одной и той же орбите совершенно синхронно, звёздное небо полностью совпадало с разницей в полгода. Даже человек с прекрасным знанием астрономии не смог бы найти отличия, поскольку старик во второй планете не имел представления, то и подумал, что переместился во времени. С момента его перемещения прошёл не один год, и тщательно расчищенную когда-то плиту с картой покрывал толстый слой песка. Никто, по-видимому, не смог продолжить исследование после того, как историк внезапно исчез. Уже светало, и вдали виднелись другие острова. Ири Сана посмотрела на анечком лежавшего на песке старика. «Неплохо бы подлечить это тело, он нам здесь еще пригодится. Судя по ауре, ему жить у церковников оставалось не так уж много, организм сильно изношен». «Здесь ты права», – кивнул Саш. «Надежный проводник по миру нужен. Пока клиент без сознания, можно этим заняться». Без реаниматора сильно омолодить его не удастся, но повернуть биологические часики вспять лет эдак на 10 за один сеанс лечения вполне возможно. Саш вытряхнул Элиота из походной одежды, которую он в торопях надел, готовясь к побегу, и демоны принялись колдовать над бесчувственным стариком. В арсенале Саши имелось уже достаточно много знаний по стихии жизни, которые он почерпнул из книг, и во время общения с магами жизни просто сканируя их сознание. Да и практические занятия по омоложению не прошли даром. Но стало время в очередной раз потренироваться в применении соответствующих заклинаний. Осторожная и кропотливая работа с аурой и организмом пациента заняла больше 2 часов. Теперь демоны были уверены, что старик проживёт без особых проблем ещё как минимум лет 10. Если продолжит лечение, то и гораздо дольше протянет. Закончив с манипуляциями, демоны опять одели подопечного, и Саш привел его в чувство. «Где мы?» – озадаченно осматриваясь по сторонам, выдавил из себя обескураженный профессор. «Как мы здесь оказались?» Старик с недоумением уставился на наемников. «В еду что-то подсыпали. Вот сон вас осморил в самое неподходящее время. На нас такие фокусы не действуют. Вы помните, как кто-то напал на храм, и началось сражение?» «Мы решили уходить через главный зал, потому что не захотели лезть в общую свалку», напомнил старику Саш. «Это я еще помню», кивнул старик. «Но едва вошли в зал, я сразу отключился. Что случилось?» «Там как раз в это время появились нападавшие и запустили в нас какую-то гадость. Наверное, стреляли нейтрализатором. Нам хоть бы хны, а вас сразу же вырубило». «Ну а потом вдруг возникла радуга, и мы оказались здесь. Вот сидим и ждем, когда вы придете в себя». Судя по вашим рассказам, сейчас мы на том самом месте, откуда вас забросило к церковникам. Коротко поведал свою версию событий Саш, нарочито старательно имитируя манеру общения наёмника. Вы хотите сказать, что я вернулся в своё время? А задача на почасов затылок, старик. Других вариантов я не вижу. С каменной маской на лице пожал плечами Саш. Просвещать старика по поводу второго мира он пока не собирался. Судя по тому, что рядом нет моих людей, да и песочка под ногами добавилось, здесь прошло тоже немало времени, задумчиво покачал головой старик. Вы со здесьней реальностью знакомы лучше нас? Что будем делать? Не давая времени на размышления, поинтересовалась у старика Ирисана. В моё время этот остров посещали очень редко, нехорошая о нём шла слава, люди здесь и раньше частенько пропадали, скорее всего, так же как и я. Вот так номер. Димоны заинтересованно переглянулись. Про других людей старик краеше не упоминал. Дав знак Ирисею, чтобы отвлекла внимание подопечного разговором, Саш принялся обследовать портальный переход. Сразу обнаружилось множество сюрпризов. На этом портале, хоть он и совпадал по внешнему виду с проходом в храме, заклинаний лежало намного больше. Разорванный контур тоже нашёлся не один. Они слоями накладывались друг на друга. Так что вполне возможно, что отсюда можно путешествовать в другие миры, а не только на соседнюю планету. Это демона обрадовало и озадачило, но пользоваться именно сейчас переходами он не собирался. Конечно, можно оставить старика здесь и вернуться в храм церковников, но в данный момент это проблематично. Переход привёл бы к кровопролитию между демонами и воинами церковников. Без магии в бою бы не обошлось. Снова проявлять свои магические способности сразу после эффектного исчезновения Мессии, мягко говоря, не следовало. Кто знает, как далеко могут зайти иерархи церкви, чтобы удержаться во власти. Во всём случившемся они на полном основании обвинят магов, и тогда война, которую старались погасить демоны, вспыхнет с новой силой на всей планете. Так что придётся некоторое время погасить в этом мире. Астральная связь с Ринсом работала нормально. За незаконченные дела на другой планете беспокоиться не стоит. В крайнем случае имеется возможность вернуться через портал в храме спустя некоторое время. Пусть церковники немного успокоятся. Может быть, и разрулится ситуация на континенте, и тогда покинуть незаметно храм будет гораздо проще. Тщательный осмотр портала помог кое-что разъяснить. Стало понятно, почему остров необитаемый и лишён хоть какой-то растительности. Скорее всего, сказывалось нехорошее влияние самого портала. Переход осуществлялся в момент поступления мощного заряда энергии в разомкнутые контуры. Скорее всего, так же срабатывает и переход из удалённых миров. Теперь вопрос только в том, что за энергия подпитывает контур. Профессор переместился на соседнюю планету при ударе молнии. Это огромная мощь. А ведь энергии может быть слишком много, и тогда большая её часть выплескивается из портала, уничтожая всё вокруг. Вероятно, именно поэтому остров иногда самоочищается. Поскольку никаких растений на нём не наблюдается, то очистка происходит достаточно часто. Это в мире цирковников контур единственный. Здесь же их множество, и энергетический удар может произойти с различных направлений. Опасное местечко. И, Саш, я бы не советовал здесь задерживаться. Не зря жители не любят появляться на острове. Похоже, в Спейске энергии из порталов происходят довольно-таки часто. Саш, давай разберёмся со взаимодействием заклинаний. Нам это пригодится в дальнейшем. И, Саш, общий вид я уже скопировал, но, судя по всему, порядок сборки заклинаний тоже немаловажен. К тому же, часть контуров просто разрушена. Видно, при катаклизме порвали связи с управляющим центром, поэтому и портальные переходы работают стихийно. Саш, до манипулирования заклинаниями такой сложности нам ещё далеко. Будем учиться. Пока Саш занимался порталом, Ирисана развлекала старика вопросами. Эдак мы и сдохнем тут без еды, задумчиво посматривая по сторонам, заключил старик. Ближайшее поселение рыбаков, с которыми я когда-то имел дело, находится километров за тридцать отсюда на небольшом острове. — А те куски суши, что видны на горизонте? — поинтересовалась Ири Сана. — Нет, эти острова не жилые, — покачал головой старик. — Люди стараются не селиться рядом с проклятым местом. Сюда даже за жемчугом не приплывают. Хотя россыпи ракушек на дне очень богатые, но слишком уж они глубоко находятся. — Тогда откуда же рыбаки знают, что на дне россыпи? Ну, они спускали камеру для подводной съемки, точнее, я им предоставил ее для наблюдений. Старых раковин в расщелинах много, но лежат они на глубине 700-800 метров. Да нырнуть никто не может, а с батискафа собирать их слишком дорого. «Без еды мы не пропадем», — сообщила девушка и пояснила. «Рыба здесь имеется, огонь добудем, куски деревьев волны выбрасывают на берег, но на такой диете долго не протянуть» сдохнуть, как вы говорите, и не сдохнем, однако и зрядно похудеем. Эх, если бы добраться до того островка на горизонте, ткнул пальцем куда-то вдаль старик. А что там? заинтересовалась девушка. Вообще-то подобными исследованиями я занимался попутно, слегка замялся подопечный. Давай уже выкладывай, старый разбойник, улыбнулась девушка. Сейчас мы в одной лодке. Да, это так, кивнул старик. Я, видите, не только историк, я уже говорил, что на зарплату профессора сильно не разгонишься, поэтому и занимался контрабандой всяких антикварных вещей. На том острове находился мой небольшой склад. Место уединённое, даже аборигены обходят этот район стороной. Меня заинтересовали рассказы рыбаков о проклятом острове, поэтому я сунулся сюда, вот и попал. В схроне спрятана моторная лодка. С её помощью можно добраться до посёлка рыбаков. Там есть большие лодки, живут мои люди, точнее, я жили. Появится возможность договориться о дальнейшем маршруте? Девушка задумчиво посмотрела вдаль. До острова Стояником километров 5, и туда можно добраться. Недалеко от нас на берегу лежит длинный ствол дерева, недавно выброшенный штормом. Мы его порубим и сделаем плот. Вы влезете на него, а мы будем толкать вместо мотора, предложила план Ирисана. Грести будет трудно, здесь сильные течения. Оценивая предложение, предупредил старик. «Ничего, мы выносливые!» — улыбнулась девушка. «Это не те расстояния, которые нас остановят». Ирисана вспомнила про отца. Как он там, в полуразрушенной империи, охваченной гражданской войной? «Что ж, хорошее предложение!» — задумчиво кивнул старик. «Даже если там уже нет тайника, на островах богатая растительность и есть дичь, так что в любом случае перебазироваться туда гораздо выгоднее, чем оставаться здесь». К тому же, надеюсь, что запасы на крайний случай там могли остаться. Кому нужны старые ящики с консервами? Да и не хочу я оставаться здесь, боюсь провалиться во времени ещё глубже. Ирисенна подозвала Сашу и рассказала подошедшему мужу о плане перемещения на другой остров. Саш одобрил предложение, и троица перемещёнцев бодро зашагала в выбранном направлении. Бревно с воздуха заметили вепы, других подходящих материалов для строительства плота вблизи не было. Используя мечи, демоны быстро разрубили находку на три части. Заодно и риса она опять потренировалась в применении внутренней силы. Просто так рубить мечом дерево не так уж легко. Лишь с использованием особого состояния сознания клинки резали ствол как масло. Скрепили основу плота между собой с помощью толстых веток, проковыряв подходящее отверстие в дереве. Демон был уверен, что транспортное средство спокойно выдержит небольшое плавание. После постройки плот столкнули на воду у срывистого берега. Путешественники прыгнули следом. Старик отлично плавал, поэтому на импровизированный корабль взобрался самостоятельно. Демоны пристроились к самодельной лодке сзади и, двигая ногами в качестве мотора, стали толкать транспорт к указанному острову. Чтобы не напрягаться, применяли заклинания стихии воды, поэтому сильные течения движению не мешали. Поскольку печать обнаружения магии у старика по-прежнему действовала, заклинания демоны прикрывали веповскими щитами. Расстояние до цели плод преодолел за пару часов. Вепы, летая в вышине, людей на острове не обнаружили. Старик хорошо знал эти места. По звериным тропам путники легко добрались до тайника. Содержимое схрона хитрого историка немного озадачило. «Странно», – задумчиво осматривая помещение землянки, пробормотал он. Я никогда не переступала определённую черту в отношениях с законом. Да, нарушал, но с оружием и наркотиками никогда не баловался. Значит, здесь прошло достаточно много времени. Похоже, моих людей подгребли под себя более сильные преступные кланы. Что за кланы? Заинтересовалась Ирисана. Здесь у них только тайник, но километров за сто отсюда, на краю этого архипелага, находится большой остров. Удобные пляжи, много гостиниц, для туристов райское место. Там я в основном и проворачивал сделки с антиквариатом. Богатые путешественники легко расставались с деньгами на отдыхе. К тому же я гарантировал, что товар качественный. На острове большая транспортная развязка, два аэропорта и крупный морской порт. Здесь пересекаются несколько водных путей между материками. Кое-кого из людей, занимающихся наркотиками и оружием, я знал, но меня они предпочитали не трогать, поскольку я за свои личные деньги много чего сделал для местных жителей, отношения с ними были хорошие, и при желании можно собрать достаточно сведений о любой банде. Несколько звонков в полицию, и у взорвавшихся противников могли появиться проблемы. «Вполне возможно, что после моего исчезновения некоторые люди перешли в другие незаконные организации, и часть моих каналов снабжения попала в руки бандитов». «У вас могут быть проблемы?» кивнул Саш на ящике с оружием. «У нас могут быть проблемы», усмехнулся старик. «Люди, занимающиеся таким товаром, не любят, когда кто-то вскрывает их схроны. А сейчас должен признать, это не мой тайник, мы его вскрыли, вот такие дела». — Ничего, с этими людьми мы разберемся, — провел ребром ладони по шее Саш. — Вы не знаете этих людей. Для нас троих их слишком много. Они хорошо организованы и используют оружие без предупреждения, — покачал головой старик. — Хотя вы и наемники, и отлично владеете холодным оружием, но здесь вам будет трудновато. Цивилизация ушла далеко вперёд от старых методов ведения войны. Вооружение другое, и условия сильно отличаются от привычных вам. Ты не понимаешь, старик, сухмылка возразила Эрисана. Мы приспособлены воевать и не в таких условиях, и даже те пуколки, из которых по нам стреляют церковники, нам не опасны. Подумаешь, здесь они стреляют чуть чаще. К тому же, нужно учитывать развитую интуицию бойцов высшего уровня. Ну, например, Девушка достала из ящика автомат, набила патронами диск и привела оружие в боевую готовность. Искен уже давно разобрался с механикой. "О, как", задумчиво глядя на наёмницу, пробормотал старик. "Если вы ещё и стреляете метко, то у нас, пожалуй, кое-какие шансы имеются. Насколько мне известно, вы пираствовали, значит, крови не боитесь. Много народу придётся порезать и пострелять". А собат замороженные особи слов не понимают, а я бы с удовольствием вернулся к работе с антиквариатом. Наркотики меня что-то не вдохновляют. У нас же договор на вашу охрану, а его пока никто не отменял, ухмыльнулся Саш. Так что мы останемся вашими телохранителями. Нам всего лишь нужно легализоваться в внешнем мире. О, с этим проблем не будет, довольно закивал старик. Если мы сдадим моим знакомым из полиции некоторое количество оружия и наркотиков, а также у половине им числа бандитов, вам сделают превосходные документы. С ними и по миру можно путешествовать. Средства я вас обеспечу. Вряд ли кто-то сможет добраться до моих банковских счетов. Как и говорил старик, моторная лодка обнаружилась недалеко от тайника. На берегу небольшого ручья находилась зарытая в землю металлическая ракушка, где и хранилось средство передвижения. По руслу лодку легко можно дотащить до берега. Демоны вскрыли ещё несколько ящиков из степняка и хорошенько вооружились. Про еду они тоже не забыли. Консервы на ура зашли, очень, кстати, после нервной ночи и голодного утра. Лодку, загруженную оружием и боеприпасами, волоком дотащили до воды. Демоны разместились на сиденьях, а Старик устроился на корме. Четырёхтактный подвесной мотор, чихнув пару раз, вспорол тишину необитаемого острова, и задрав нос су дёнышко понеслось прочь. Расстояние до цели быстро сокращалось. Не дойдя до острова примерно милю, путники заглушили мотор и взялись за вёсла. Прежде чем идти в войну на противника, нужно подробно разузнать обстановку. В посёлке должно остаться много жителей, помнивших доброго господина профессора. В кустах у берега Ирюсана незаметно подобрала похотевшихся вепов. К вечеру старик с наёмниками уже находился в виду поселения. Высадились они не у причала, а с другой стороны острова в маленькой бухте, известной старику с незапамятных времён. Девушка незаметно для него опять отпустила вепов на разведку. Те сразу донесли, что недалеко находится множество разумных и мыслей некоторых им не нравятся. Осторожно подобравшись к посёлку по деревьям вепой передали демонам картинку. У причала стояли не только рыбацкие лодки, но и два скороходных катера и небольшая яхта. Чуть в стороне от ближайших домов, как раз на тропе, старый рыбак рубил сухое дерево. К нему и направились путники. Профессор, выглянув на мгновение из зарослей, бросил взгляд на лесоруба. Повезло, этого рыбака я хорошо знаю прошептал он сидящему рядом Сашу. «Идите, поинтересуйтесь, что здесь творится. Мы присмотрим за окрестностями». Саш кивнул в сторону занятого своим делом мужчины. Когда из заросли перед глазами дровосека вынырнул профессор, тот некоторое время очумело пялился на улыбающегося Элиота. Рыбак протер глаза, но привидение не исчезло. «Это вы, господин профессор?» Наконец выдавил из себя пожилой мужчина. «Я, Дорм, я!» «После некоторых приключений удалось вернуться», — усмехнулся неожиданный гость. «Смотрю, время тебя не пощадило, постарел, на промысел уже не берут». «Да как же вы, десять лет...» — не находя слов, пробормотал рыбак. «Долго рассказывать, Дорм, как-нибудь в другой раз. Ты скажи, что тут за столпотворение, катера, яхта? У вас что, встреча любителей природы?» Профессор с интересом смотрел на рыбака. «Какая природа!» махнул рукой старый рыбак. Когда вы пропали на проклятом острове, мы не побоялись обыскать его сверху донизу. Даже следов не нашли. Проклятие опять дало о себе знать, подумали мы. К сожалению, без вашего руководства контрабанда быстро пришла в упадок. Ваши помощники не смогли продолжить дело. Народы из группы постепенно разбежался. Кто-то подался в другие банды, а остальные разъехались. Это нам, рыбакам, деться некуда. Многие схроны, известные вашим людям, поменяли владельца, и теперь наш остров под управлением клана Мечинова. Не лучший человек, но возражать ему никто не посмел. Нехорошие времена наступили. Мы снабжаем его рыбой и работаем как насильщики. Иногда к нам наведываются его люди, как и в этот раз. Боюсь, в бандитских разборках может пострадать и посёлок. Мечинов что-то не поделил с главарём банды Зелёных и не нашёл ничего лучше, чем захватить сына противника. И вояка те сейчас стоит у причала. Парень катался с девушкой по морю, а Катеримичу его взяли их на обордаж. Что-то нехорошее задумал главарь. Слишком много оружия у его людей. Боюсь, парни он отдавать не собираются. Да и сама встреча с противником замысляется только с целью выманить его из города. Бандиты накопали вокруг посёлка укрытий и поставили мощное вооружение. Стычки пострадают жители, а потом нагрянет полиция, заберёт выживших, зачислив их в пираты. Отчитываться перед начальством нужно, а воевать с бандитами из-за других преступников полицейские не станут. Ай, вот и получается, нам будет хуже в любом случае. Нехорошая история, задумчиво покачал головой профессор, посмотрев на паникёвого рыбака, добавил: "Ты не пугайся, я тут с охраной путешествую". Элиот махнул рукой, призывая наёмников, прятавшихся за густыми зарослями возле тропинки. "Слышали обстановку?" Указал на рыбака профессор. Саш кивнул. Лесорус почти не взирал на высокие и мощные фигуры наемников, обвешенные оружием. «Если поможем противнику меченого, у нас появится неплохой союзник. К тому же я смогу вернуть под свое управление контрабандные каналы, доставшиеся бандитам», задумчиво уставился на наемников профессор. Он вполне адекватно оценивал возможности своей охраны. Как они могут действовать, он не знал, но отлично слышал рассказы прошлой цирковой охраны о мечниках запредельных уровней, способных справиться даже с магами. В бою на острове у наёмников есть преимущество, расстояния в схватках будут незначительные. Нам вырезать всех бандитов, усмехнулся Саш. От этой зловещей улыбки рыбаку сделалось очень нехорошо. Даже профессор, знавший о пиратском прошлом наёмников, почти физически почувствовал волну опасности, исходящую от его охранников. "Всех не обязательно", неуверенно покачал головой Эллиот. "Можете действовать по обстановке. Тогда ждите здесь, мы пошли поработаем". Саш демонстративно достал длинный нож из склада одежды. "Все люди с оружием принадлежат банде, а жители посёлка даже ножей не носят". Да и сидят сейчас по хижинам и носа наружу не высовывают. Слишком уж подчиненное умеченного неадекватное, но всякий случай пояснил рыбак, испугавшись делового настроя профессорской охраны. Он переживал за земляков. Димон лишь кивнул. Почти беззвучная молчаливая пара наёмников растворилась в джунглях. Засада в посёлке была организована специалистом высокого уровня. Гнёзда бандитов со станковыми пулемётами располагались с трёх сторон поселения. Две огневые точки прятались на уступах прибрежных скал. Третья находилась на небольшой возвышенности за домами. С любого места посёлок простреливался насквозь. Дополнительные секреты прикрывали подхода к строениям и охраняли пулемётные гнёзда. Всё контролировали четыре наблюдателя, спрятанные в развилках высоких деревьев. Таким образом, посёлок отлично прикрывался ото всюду. Проблема бандитов оказалась в том, что защита строилась от людей, а нападали совсем не люди. Задолго до приближения демонов к противнику вепы разведали обстановку. Боевики не могли притаиться знания от сканирования. Местные разбойники вепам не понравились. Если описывать мысли людей запахом, то они даже не воняли, как у некоторых церковников, а смердели. Крылатые помощники с трудом находили что-то полезное в этом хаосе и нечистот. Саш подозревал, что главарь собрал вокруг себя самых отъявленных негодяев, с которыми хотел захватить власть среди бандитов в данном районе Мира. Димон полностью полагался на мнение Вепов. В оценке людей они не ошибались. Наблюдатели на деревьях угостили ядом сами Вепы. Бандиты не могли заметить подлетевших животных, контролировавших их сознание. Секреты убрали демоны. Нити Лян добрались и заросли до каждого человечка только парочку неудачников оставили в живых по рекомендации летающих напарников. Последними закончили свой жизненный путь в этом мире пулемётчики. Среди них не нашлось достойных представителей человечества, которым Вепы согласились бы сохранить жизнь. К пулемётам главарь поставил самых преданных своих сторонников. Все ключевые огневые позиции были подавлены. Осталось освободить от бандитов посёлок, но тут вышла загвоздка. С минуты на минуту ожидалось прибытие Меченова вместе с главарём противоборствующей банды для завершения переговоров. Если в посёлке не окажется ни одного подчинённого, это насторожит Меченова. А о том, чтобы оставить в живых кого-то из его отморозков, не могло быть речи. Саш пошёл другим путём. Демоны выпустили биороботов, сразу установивших контроль над территорией поселения. В случае чего, они симулируют присутствие людей. По шевеля ответки кустов, вроде бы там кто-то почесался, выпустит дымок, как будто кто-то курит. Буркнет что-то неразборчивое, если Мечинен исдумает окликнуть какого-нибудь своего боевика. Ну и всё такое в том же духе. И в то же время весь остров будет под контролем у демонов. Кто обратит внимание на небольшие пучки травы? Под таким прикрытием обнаружить деревянных многоножек невозможно. Оставалось решить, как быть с пленниками, которых пощадили по рекомендации Вепов. Саж взял на себя подготовку этих людей к предстоящим событиям. У него имелся широкий арсенал убеждения самых неразумных индивидуумов. Ири Сана быстро сходила за профессором и рыбаком и привела их к поселку. Искины опять четко рассчитали план эффектного появления профессора из небытия. Хортус, правая рука Меченова, сильно переживал. Лишь наконец главарь посвятил его в планы по расширению зоны влияния на туристическом архипелаге. Первым шагом должен стать захват территории соседней банды. Мечено уже некоторое время специально обострял отношения с соседями, чтобы последующие действия выглядели как жест отчаяния, а не продуманный план. Ссориться сразу со всеми здешними бандитскими кланами он не собирался. Захват сына главного конкурента лишь обеспечивал приезд противника в нужное место. Потом никто не будет разбираться, из-за чего возникла перестрелка. Случайности всегда бывают, и кто-то бывает сильнее. В данном случае сильнее должен оказаться меченый и его люди. А что при этом погибнут оппоненты, ну, что ж, и не такое бывает. Меченый никогда и никому не доверял. Подозрительность обеспечивала ему продвижение вверх в преступной среде и со временем позволила стать во главе клана. А жестокость, которой он управлял своими людьми, держала их в страхе и в какой-то мере ограждала от желающих занять его место. В каждом из членов банды он подозревал предателя или засланного соглядатая. В мере всех по себе он считал, что если не в данный момент, то в скором будущем любой способен предать его. Он бы во всяком случае поступил именно так. Поэтому главарь никого не посвящал в свои планы, предпочитая в самый последний момент отдавать приказы, чтобы никто из подчиненных не успел передать их врагам. А врагами у Меченого числились все, кто тоже сумел выбиться в главари. Из тех же соображений никаких переговорных устройств у подчиненных не было. Каждый знал только о своей задаче и под страхом смерти обязан был ее выполнить. Сигнал к началу действий был един для всех». Всё же у Хортуса на душе было неспокойно, как будто надвигалась гроза. Бандит раз за разом анализировал предыдущие действия по подготовке засады. Всё сделано идеально, насколько это вообще возможно в данных условиях. Опыт офицера морской пехоты давал о себе знать. Пусть бойцы из бандитов так себе, но у других кланов дела обстоят ничуть не лучше. Заложников пока посадили в специальную яму. Главарь приказал их не трогать, чтобы не портить последующую картину действия. Если остальные кланы станут разбираться, из-за чего возникла перестрелка и как всё это происходило. Не так часто в последнее время случался передел зон влияния между бандами. Никто не хотел междуусобицы. Наконец, поступил условный сигнал, и из-за горизонта появилась пара котиров. Хортус сидел перед открытым окном в хижине. Он поднял бинокль к глазам. Один катер меньший принадлежал Мечиному, второй значительно большего размера шефу зелёных. Бандит понял, что главарю клана удалось усыпить бдительность соперника и заключить предварительное соглашение. Если бы не засада, силы боевиков с обеих сторон были бы равны. Катера подошли к пристани и остановились рядом с яхтой. Главари в окружении охраны сошли на берег. Хортус выскочил из хижины и потрусился навстречу. Где сыны, что с ним? Сразу задал вопрос главарь противников, с подозрением уставившись на встречающего. Военная выправка у Хортуса никуда не делась. Меченый кивнул, разрешая говорить. Целы здоров вместе со своей подружкой, как на военном плацу отчеканил Хортус. Видите, недовольно помолчившись от громкого голоса, проворчал Зелёный. Увидев едва заметное подтверждение от Меченого, Хортус повернулся и повёл следовавших за ним главарей к ямам. Охранники босса, прикрывая строго только своего хозяина, двинулись за ними, настороженно глядя друг за другом. Процессия остановилась на большой площадке на краю поселения. Яма располагалась посередине. "Сын, всё нормально?" обратился к парню с глазами зелёных. Сквозь решётку из толстых жердей было видно парочку молодых людей. "Слегка помяли", криво усмехнулся парень. Нормально улыбаться мешал огромный синяк, расползавшийся на пол лица. Договор подтверждаю. Но спину мне лучше не подставляй, хмуро глядя на Меченого, буркнул глава Зелёных. А, я не настолько глуп, ухмыльнулся Меченый, отступая в сторону и давая пространство охраннику Зелёного, чтобы подойти к решётке. Улыбка у главаря получилась страшненькая. Щёку пересекал глубокий шрам, змеящийся вниз по шее и скрывавшийся где-то под одеждой. Из-за него он и получил прозвище Ещё в детстве оборвавшийся металлический трос оставил на теле ребёнка страшный след. Как только боевики взяли за тяжёлую крышку ямы, хортус свистнул. Это и был общий для всех сигнал к действию. Меченый хортус и все бойцы из их банды мгновенно упали на землю. По сценарию, разработанному главарём, сейчас пулемёты должны скосить противников, оставшихся стоять. Манёвр его бойцы тренировали неоднократно. Хортус вжал тело в землю. Секунда, другая, но грохота выстрелов крупнокалиберных пулемётов по-прежнему не слышно. Приподнявшись, он с недоумением уставился на поднявшую голову главаря. Меченый озадаченно осматривался по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Его люди лежали на земле и не двигались. Боевики противника, уронив крышку ямы, растерянно озирались. Ой, какая неожиданность! Что-то пошло не так, раздался спокойный голос из джунглей. Головы мужчин автоматически повернулись к зарослям вплотную примыкавшим к поляне. Из кустов выбрался пожилой человек, одетый в походную одежду, и спокойно направился к людям. "Бог ты мой, проф вынырнул из небытия", охнул глава зелёных. "Пришлось", пожал плечами Алёт с недовольством, глядя на него. "Никак не ожидал увидеть своего научного ассистента во главе бандитов". «Ха-ха-ха-ха! Обстоятельства заставили!» – засмеялся глава зеленых. «Ваши клиенты требовали продолжить поставки антикварных товаров. Часть людей разбежалась, а остальные остались без работы. В институте истории вашу тему свернули. Что нам оставалось делать?» С трудом удержал в своих руках часть контрабандных каналов поставки. «Дальние склады, наподобие укрытий в этом районе, пришлось отдать другим. Сил контролировать прежнюю сеть полностью у меня не хватило». Люди в починении оказались разные, так что пришлось заняться не только антиквариатом. Из-за похищения сына теперь приходится отдавать ещё кое-что. Сколько раз предупреждал дурака, чтобы брал охрану. Так нет же, посторонние видите ли мешают встречам с девушкой. Меченей внимательно прислушивался к разговору, хотя совершенно не понимал, кто такой этот старик и почему провалился так хорошо подготовленный план. В отличие от главаря, Хорсус родился и жил на архипелаге. Он прекрасно знал слухи о неуловимом контрабандисте по кличке Академик. Сопоставить факты, всплывшие в коротком разговоре, было не трудно. Академик всегда проворачивал дела виртуозно, а время от времени появляющиеся враги быстро отправлялись за решётку или в небытие. Раз пулемёты не заработали, не трудно предположить, что старик здесь не один и его люди контролируют ситуацию. К тому же бывший офицер отлично видел, что его бойцы, упавшие на землю по сигналу, не подают признаков жизни. Что с ними случилось, непонятно, но выстрелов или свиста пуль Хорсус не слышал. План Меченого провалился. Боевик решил, что лучше посидеть в тюрьме, чем кормить рыб в океане, поэтому лежал, не двигаясь. Меченый всего этого не понимал. Он вырос в уличной банде и всегда считал, что приз получает самый сильный и хитрый. Ничего, что хорошая задумка провалилась. Главное, побыстрее убраться отсюда с минимальными потерями для него самого. На крайний случай у него имелся резервный план – свалить все на Хорсуса своего помощника. Якобы это он хотел разделаться сразу с двумя главарями и пригрести себе их районы, став у руководства нового клана. Меченый вскочил и отряхнулся. Что здесь происходит? С неподдельным недоумением он обвел глаза действующих лиц. Нехорошо обманывать старших, погрозил ему пальцем профессор. Повернувшись к зарослям, он приказал: "Эрисан, натащи сюда самых разговорчивых". Из джунглей показалась наёмница. В кафе девушка возвышалась над всеми больше, чем на голову. В обеих руках, как сумки, она несла двух пленников, схватив за ремни. Подойдя к людям, девушка бросила ношу на землю. Боевики лишь тихо охнули, но встать даже не попытались. Будут упираться в признаниях, я их простимулирую. Улыбка лишь коснулась краешек губ девушки. Ближайшие пленники судорожно затрясли головами, отрицая даже намёк на такую возможность. Они были готовы петь соловьями, лишь бы не возвращаться в руки наёмницы. Под руководством мужа она хорошо потренировалась в развязывании языков, хотя они и не очень-то упирались. Профессор попросил девушку достать из ямы узников, а сам приказал пленникам встать и стал задавать наводящие вопросы. Боевики отвечали чётко и по существу. Начальную подготовку, проведённую Ирисаной, они хорошо усвоили. План Мечинова вырисовывался из ответов во всём своём великолепии и с мельчайшими деталями. Тем временем Ирисана подошла к яме, отодвинула застывших бойцов зелёных и, ухватив рукой за крайнее жердье крышки, одним движением отбросила её метров на 5 почти не останавливаясь, она мягко спрыгнула на дно ямы, как будто пятиметровая глубина была не больше канавки. Не давая узникам опомниться, схватив парня за пояс, она кинула его наверх. То же самое Ириссана проделала и с его отарапившей подругой. Все движения скафа рассчитывал Искин, так что приземление пленников произошло словно они были пушинками. Легко подпрыгнув, наемница ухватилась за укреплённый край ямы и выбросила тело на поверхность. Все операции выполнялись в течение нескольких секунд. Бывшие заключённые начали реагировать на происходящее только ощутившие с наверху, когда бояться и переживать оказалось уже не о чём. Охрана главы зелёных, открыв рот, смотрела на наёмницу, больше похожую на тяжелоатлетку, но с такой лёгкостью выполнявшую невероятные трюки. Лежавший недалеко от ямы Хортус прекрасно видел все чудеса спецподготовки неизвестной наёмницы. Кроме того, он наметенным взглядом заметил, что под развивающимся маскировочным плащом у неё приличное количество вооружения: пистолеты, гранаты, ножи и что-то ещё. Сам Хортус повторит ней, что подобное не смог бы и без дополнительного веса оружия. Он похвалил себе ещё раз, что не стал дёргаться. Наверняка девушка здесь не одна. Ирисана заметила взгляды, бросаемые на неё бывшим офицером. "Вставай и иди к тём пленным", приказала она Хорсусу. Если будешь разговорчивым в отличие от своих подельников, проживёшь долго. Только сейчас до Хорсуса дошло, что все боевики банды Меченова мертвы. Нельзя быть живыми с такими перекошенными лицами и вывалившимися языками. Страх холодком пробежал по спине. Аналогичные симптомы он встречал, когда пришлось воевать в матереуковых джунглях с повстанцами. Именно такие признаки вызывало поражение человека ядом нервно-паралитического действия. С трудом он рассмотрел шип, торчавший в шее ближайшего бойца. Скрывать планы босса Хортус не собирался. Он хорошо слышал, как при допросе местных, меченных короткими репликами, пытался приписать ему организацию убийства. Хортус подошёл к пленным бойцам и ничего не скрывая, начал отвечать на вопросы профессора. Меченый скоро понял, что отвертеться не удастся, и стал строить планы на побег. Катиус с его людьми по-прежнему стоял у пристани. Бандит надеялся, что до них наёмники старика ещё не добрались. Попасть на катер не так просто. Глава зелёных нервно сжимал кулаки, бросая злобные взгляды на оппонента, но о перебивать профессора не решался. Наконец, старик закончил допрос и обратил свой взгляд на нервно озирающегося, полностью разоблачённого в коварном плане главаря. "Думаете, вам помогут откупиться накопленные счета в банках?" С интересом посмотрел на бандита профессор. Он не понимал, зачем его охранники попросили упомянуть в разговоре про счета, но выполнил пожелание. "Нет, на деньги я не надеюсь", скривился Меченый. "Есть другой выход". Главарь метнул носок профессору на ходу, доставая из рукава узкий клинок. Продолжая движение, он упал у ног старика. Только хорт, стоявший рядом, почувствовал тихий шелест пролетевшего мимо его уха шипа, попавшего в шею главаря. Он мог стрелять из духовой трубки в направлении посёлка Хортус, так и не понял. Расстояние до ближайших строений превышало 20 м. Кажется, и этот вздох. Профессор Лигойн копнул труп бандита носком ботинка. С таким мгновенным действием я до он раньше не встречался, но понимал, что на магическом материке, откуда прибыли наёмники, может иметься и не такое смертельное оружие. На катере Мечинова остались боевики. Кивнул глава зелёных в сторону пристани. Это вряд ли, покачал головой старик. А я охрана предпочитает сразу отправлять противников на тот свет. Профессор подозвал Ирисану, неподвижно стоящую рядом с бывшими узниками у ямы. Знакомьтесь, это Ирисана, более мягкая половина моего сопровождения, сказал профессор бывшему ученику, кивая на девушку. Посмотрев на Ирисану с улыбкой, он добавил, уже кивая на главаря зеленых. «Это мой нерадивый ученик Карен Литц. С наукой у него были не очень хорошие отношения, но как снабженец и помощник человек весьма нужный. По крайней мере, был некоторое количество лет назад». «Да я и сейчас таким остаюсь», – замахал руками бывший ученик. «С удовольствием избавлюсь от ноши шефа. Проф, берите все в свои руки». Наркотиками я и сейчас не балуюсь, а вооружение в последнее время приносит неплохой доход. Стало неспокойно в мире. Опять верхи принялись делить ископаемые ресурсы. Драка на соседнем материке идёт знатная. О, вот и вторая часть моей охраны, пробормотал профессор Кива на появившегося со стороны пристани Саша. Я там немного шишек набил матросом на вашем катере, чтобы не вмешивались. Сообщил Саш Каран улицу с трепетом, смотревшему на внушительную фигуру наёмника, что всем, широко раскрыв глаза от удивления, главарь зелёных. Саш только кивнул. Шишки он набил всем после того, как отправил сон заклинанием. Это будет хорошим пояснением отключённого состояния. А уж каким образом до них добрались нападавшие, пусть фантазируют что хотят. Демон пристально посмотрел на Хортуса. Даже не знаю, почему оставил тебя в живых. Преступление на твоей совести достаточно, чтобы поселиться в Аду. Придётся отрабатывать. Согласен, мгновенно кивнул бывший военный. Тогда у тебя в подчинении будет эта парочка. Саш кивнул рукой в сторону пленных бойвиков. Согласен, тут же повторил Хортус. Пощадил помощника главоря Вепсин. Саш лишь прислушался к рекомендации напарника. Старик, считаю у тебя есть стройка потенциальных смертников, кивнул Димон на пленных. Те лишь радостно заулыбались. Подчиняться старому профессору – это гораздо лучше, чем иметь дело со страшными наемниками. Парочка боевиков уже знала, что лучше второй раз не попадать под руку охраны старика, а Хортус это предполагал. Дальнейшие переговоры победителей лишь утвердили главенство профессора Элиота Борта в этом районе архипелага. Его бывший ученик с радостью отдал пост главы банды и всех своих людей в руки знаменитого контрабандиста-академика – Самой ли он соскучился по живой руководящей работе, особенно чувствуя себя более молодым после проведённого на дне в лечении. Цирковники держали мессию в заперти, лишь изредка выпуская на производство для подсказок в решении возникших проблем. Деятельная натура старого антрериста изрядной устамилась за стенках, погрявшись в предрассудках и иерархов и требовала простора.